Глава 16 Электричество, оказывающее услуги тем, кому оно должно было вредить. Напрасная тревога. Четвероногий друг. Фо, кванг. Новые пассажиры иена. Ночь была такая, какие бывают только в тропиках. Темное до того, что беглецы не могли видеть даже друг друга, и каждый из них должен был идти ощупью, протянув руки вперед. Особенно трудно стало идти, когда они вошли в густую, высокую траву, похожую скорее на кустарник. Они решительно не могли сообразить, в какую сторону следует взять, чтобы достигнуть моря, Тем более, что рев урагана совершенно заглушал шум волн, который при других обстоятельствах мог бы служить им указателем. Бартес взял тогда на себя труд указывать дорогу товарищам. Пользуясь некоторой свободой, сравнительно с другими заключенными, он исходил остров ну вдоль и поперек, и, между прочим, отлично знал бухту Пальм, в которой по целым часам удил рыбу. Таким образом, он лучше, чем кто-либо другой, мог вести товарищей по трудной и опасной дороге. «Ложитесь в траву!» — вдруг скомандовал он первым, бросаясь на землю. Едва все успели последовать его примеру, как яркая полоса электрического света выхватила из тьмы место, где они стояли, обнаруживая все малейшие подробности местности. Замешкайся, беглецы, хоть немного исполнить приказание Бортеса, они были бы замечены с палубы Бдительного, и дело их было бы проиграно. Ян со своей шлюпкой находился под прикрытием скалы и потому не мог быть замечен Бдительным. Но каким образом группа, состоявшая из десяти человек, Через каждые пять минут, освещаемые электрическими огнями и двигаясь наугад, осталось незамеченной ни фрегатом, ни часовыми, посты которых были размещены в разных направлениях. Этого не мог бы объяснить никто, ограничившись стереотипной фразой «Сама судьба покровительствовала им». Неожиданный луч света принес даже пользу беглецам. Он указал им дорогу к морю. «Возьмите друг друга за руки!» — сказал бартес «И бегите за мной!» Все поступили согласно приказанию и пошли за ним с такой быстротой, на какую только были способны. Ураган заглушал их голоса и шаги, и в этом отношении они могли быть спокойны. Луч электрического света еще раз осветил их, но они опять скрылись от него в густой траве. На этот раз при его свете Барте смог убедиться, что они не сбились с дороги. Он заметил знакомую верхушку скалы в бухте Пальм, к которой они направлялись. Вдруг позади беглецов раздался шум чьих-то тяжелых шагов. Точно кто гнался за ними, стараясь настигнуть? «Ложитесь в траву и молчите!» – скомандовал бартес Но в это самое мгновение две сильные, тяжелые руки опустились на его плечи, и он в отчаянии воскликнул. «Пропало все! Спасайся, кто может!» Но тут третий луч электрического света, прорезав мрак, объяснил беглецам причину тревоги. «В этом было их спасение!» Иначе, бросившись в расцепную, они неминуемо наткнулись бы на расставленных там и здесь часовых, и все, один за другим, были бы переловлены. Виновником тревоги оказалась огромная собака из породы догов, которых пенитенциарное заведение держало по несколько штук, выпуская их по ночам рыскать по всем направлениям и искать подозрительных людей. Когда док настигал кого-нибудь, он сваливал человека с ног своими сильными лапами и крепко держал его под собой, подавая сигнал о находке оглушительным лаем. На этот раз, однако, огромная собака не выказывала никаких враждебных намерений. Это был четвероногий приятель Бартеса Неро, которого молодой человек давно приручил подачками и ласковым обращением. Неро узнал своего друга и не стал лаять, а только прыгал вокруг него, радуясь встрече. Опомнившись от испуга, беглецы продолжали свой путь к морю и в скором времени оказались на берегу. «Эй, шлюпку!» — закричал парник по приказанию Фо. «Кто идет?» — раздался вопрос по-английски. «Йен и Кванг!» — подал парник условленный пароль. «Садитесь!» – был ответ со шлюпки. В минуту все были на своих местах. Неро тоже вскочил в шлюпку, заняв место возле Бортеса. А когда матросы вздумали гнать его на берег, он оскалил зубы и начал так грозно рычать, что никто не решился насильно прогнать его. Однако американец-офицер настаивал на том, чтобы собака была удалена со шлюпки – Тогда Бортес задал всем вопрос. «Кто здесь хозяин?» «Везде, где находится Кванг», — сказал один из китайцев. «Он один хозяин». «Кванг?» — спросил изумленный бартес И вдруг, обернувшись, увидел, что все китайцы пали на колени перед Фо и целуют ему ноги. «Да, это он, Кванг, властитель острова Иена». Великий мандарин с аметистовым шариком, глава поклонников теней, король рек и морей китайских и наш полновластный владыка и повелитель. «Как? Так это вы, мой друг!» — воскликнул пораженный такой неожиданностью Бортес, не зная, верить ли ему своим ушам. «Да, сын мой!» — отвечал старый Фо. Это я, который стоит на равной ноге с императрицей и принцем-регентом Китая. И которого твои соотечественники послали в ссылку вместе с убийцами и ворами. Но я отомщу за себя. Ты можешь оставить при себе своего Неро. Он без сомнения будет более верен тебе и более благодарен, чем люди. Когда затем Бортес с почтительным волнением стал пожимать ему руки, Фо нежно привлек его к себе и в полголоса сказал, «Ты также, сын мой, можешь теперь отомстить за себя. Все мое могущество и богатство в твоем распоряжении». При этих словах, так просто и твердо сказанных, безграничная радость овладела сердцем Бортеса. Не жил ли он только для того в этом мире, чтобы осуществить свои желания, свои мечты, отомстить за себя и за несчастного отца своего, которого враги вогнали в преждевременную могилу несправедливостью и жестокостью? Между тем раздалась команда, и шлюпка двинулась в путь. Подхваченная пенящимися волнами, которые бушевали у подножия скалы, служившей ей защитой от непогоды и огней бдительного, она быстро вышла в открытое море. Опытный американец-офицер сумел избежать всех опасностей, и скоро она была уже у борта Йена. Тут нужно было особое умение и чрезвычайная осторожность, чтобы подойти к броненосцу и поднять на него пассажиров. При малейшей оплошности шлюпка могла так сильно удариться о его борт, что все ее пассажиры в одно мгновение могли быть выброшены в море и погибнуть в его бушующих волнах. Но американский моряк был знаток своего дела, и все обошлось благополучно. Шлюпка без сильных толчков причалила к Иену, и все находившиеся в ней один за другим взошли на его палубу. Все были спасены, и всех охватило чувство радости и удовлетворения. Уолтер Дигби, американский капитан и командир Иена, приветствовал Кванга и повел его в назначенные для него покои в задней части судна. Прочие беглецы также были размещены в комфортабельных каютах, которые давно ожидали их. Кролик, никогда не видевший ничего подобного на своем веку, сидя постоянно в грязных тюремных помещениях, наивно удивлялся такому вниманию к своей особе. Закурив трубку и сев на прекрасный диван, бывший к его услугам, он сказал самому себе. Этот бравый старик Фо оказался важной особой, черт возьми. И вот я теперь по милости его почти буржуа. Теперь я могу не бояться жандармов и жить в себе потихоньку да помаленьку. Благо в карманах у меня кое-что звенит.